L4. Примите необходимую позу. Представьте образ, соответствующий звуку, который вы собираетесь произносить. Произносите звук, сопровождая его движениями. L4. Звуковые образы. Эмоции являются проводниками энергии для реализации наших намерений и действий. Когда мы радуемся, то чаще всего улыбаемся или смеёмся. появляется желание танцевать, петь. Когда нам страшно, мы непроизвольно вздрагиваем, можем закричать. Когда грустно, вздыхаем и издаём непроизвольный стон. Эмоции высвобождают энергию, а та запускает движение. Но люди существа социальные и не всегда могут открыто и непосредственно выражать свои эмоции. В одной из глав этой книги мы подробно рассказываем о том, что непрожитые эмоции негативно влияют на качество жизни и на психику человека. Поэтому не будем подробно останавливаться на теоретических аспектах. Добавим лишь, что на протяжении жизни каждый из нас неосознанно стремится к упорядочиванию своих внутренних программ, к полноценному выражению эмоций. Таким инструментом упорядочивания является речь, которая в частности может работать как способ саморегуляции и оздоровления. Звуки речи играют важную роль сигналов, с помощью которых можно выравнивать состояние организма и запускать генетические программы гармонизации всей системы. Звуки алфавита родного языка это поле коллективного бессознательного. в котором заложена информация о генетически целесообразной организации эмоциональной сферы человека. Техника звукообразы — это авторская техника эксперта кормокоуч российского психолога Марины Поспеловой. Это один из эффективных путей работы с сознанием человека и структурированием его энергий. Воспроизводя звукообразы, человек ощущает разницу между тем, как должно быть, и, в котором он может Эта информация генетически заложена, и тем, как у него получается, и интуитивно будет стремиться к более гармоничному звучанию. Как это работает? Каждый звук алфавита и созданный на его основе звукообраз выражает определённое эмоциональное состояние и соответствует генетически заложенной оптимальной программе реагирования на ситуацию. Следуя этой программе, организм и иммунная система понимают как гармонично распределить энергию. У каждого человека есть собственная оптимальная программа. Она зависит от генетики его рода и от задач, актуальных на данном жизненном этапе. Упражнения звукообраза моделируют ту или иную эмоциональную ситуацию и позволяют человеку творчески проявить себя в ней через звучание, дыхание, движение, возникающие эмоции и образные ассоциации. Каждый звукообраз раскрывает эффективные способы действия, адаптации, реакции на жизненные ситуации, которые хранятся в коллективном бессознательном и закодированы с помощью звуков языка. В процессе воспроизведения звукообразов можно познакомиться с самим собой, увидеть свои привычные стратегии и узнать новые способы реагирования на жизненные события. Упражнения выполняются по общей схеме. Но каждый человек ищет свой баланс и, соответственно, использует именно те звуки, которые нужны ему на данном этапе. Ключевой принцип работы техники это принцип удовольствия. Когда человек ощущает эмоцию радости, яркий инсайт, он понимает: "Получилось". А после этого стремится вновь повторить и сделать это ощущение постоянным. осознать счастье жить и реализоваться по неповторимой программе своей индивидуальности. Пример. К психотерапевту пришла женщина с запросом о том, что не может испытывать радость. Когда она попыталась сделать упражнение на звукообраз "А" радость, у неё начался сильнейший кашель. Выяснилось, что год назад умер её отец. и женщина не прожила должным образом эмоции, вызванные этим печальным событием. В результате невыраженные эмоции застряли в её теле и не давали полноценно радоваться жизни. Когда следует обращаться к технике? Звукообразы универсальная техника. Её успешно применяют психологи, педагоги, логопеды, методисты детских садов и социальные работники. Технику можно применять самостоятельно в объёме, предоставленном в этой книге. Техника звукообразы может быть использована для диагностики психоэмоционального состояния, как способ выражения эмоций, для изменения эмоционального состояния, для снятия телесных и эмоциональных блоков, для возобновления ресурсов организма. Основные термины Целебная творческая психолингвистика ЦТП. Психотерапевтический метод, ориентированный на работу с внутренней реальностью человека. Психолингвистика выясняет, как человек посредством речи структурирует свою мысль, жизненную энергию и какие психические процессы имеют место, когда мы порождаем и воспринимаем речь. Автор метода Алла Ивановна Семёнова, доктор наук, педиатр, психотерапевт и мунолог. Гмеопат. Важной составляющей метода целебной творческой психолингвистики является работа с дыханием, процессом, согласующим все жизненные функции. Звук смысловой сигнал ниже порога осознания, который невербально действует непосредственно на подсознание человека. В звуках алфавита родного языка заложена информация о генетически целесообразной организации эмоциональной сферы человека. В ЦТП каждый звук алфавита связан с обусловленным коллективным бессознательным эмоциональным состоянием, чувственным образом, движением, цветовым восприятием и типом дыхания. Звукообразы. Это уникальные психолингвистические конструкты, созданные на основе звуков алфавита. Звукообразы выступают универсальными моделями определённых категорий сознания человека, его способов реагирования на жизнь. Работа со звукообразами представляет собой терапевтический процесс, в котором соединяются дыхание, движение, звучание каждого звука, эмоциональное состояние человека и творческое состояние сознания как атмосфера, возникающая в процессе выполнения звукообраза. Алгоритм выполнения психотехники Звукообразы. Каждое упражнение Звукообраз состоит из пяти составляющих. Первое дыхание. Второе звучание. Третье движение. Четвёртое выражение эмоционального состояния. Пятое творческое состояние сознания, проводником в которое зачастую выступает образ звука. Звукообраз А. Радость. Упражнение прекрасно диагностирует способность радоваться, снимает напряжение, улучшает настроение. При выполнении звукообраза А приходит осознание. А умею ли я радоваться или не очень? Что мешает мне радоваться жизни сегодня, прямо сейчас? Терапевтически затрагивает сопутствующие темы. Самопринятие. Доверие миру. Способность – позитивной коммуникации. Шаг первый. Встаньте прямо, голова поднята, ноги на ширине плеч. Руки согните в локтях на уровне груди. Полусогнутые пальцы рук слегка соприкасаются тыльными поверхностями концов пальцев. Шаг второй. Представьте прекрасный пейзаж, который вызывает бескрайнюю радость. и восхищение. Такой вид, при котором хочется сказать себе и другим: как же прекрасен мир, как я люблю его, как я рад, рада, что родился, родилась и вижу это. Или представьте образ праздника и исполнения русского народного танца. Растягиваются меха гармошки, танцующие чинно выходят в круг, широко разводя руками. Ах, калинка, малинка, калинка моя, Шаг третий. Мягко разведите руки от середины груди в стороны. Сначала на уровне плеч, постепенно поднимая вверх. Одновременно с движением сделайте вдох и на выдохе произнесите А. При произнесении звука широко открывайте рот, не напрягая язык и губы. Звук должен быть лёгкий, эмоционально расслабляющий. Воздух не добирайте. Сделайте один вдох и изучите, сколько хватит дыхания. Повторите 3 раза. Звукообраз Б. Боевитость. Это упражнение даёт психологическое разрешение на боевитость, даже агрессивность, ловкость, способность заявить о себе, умение отстаивать свои позиции. осуществляется профилактика и терапия подавления стремления к свободе. Этот звукообраз прекрасно работает при необходимости выхода скрытой подавленной агрессии для раскрепощения в работе с гневом. Шаг первый. Встаньте так, чтобы вам было удобно бросать в воображаемые предметы. Представьте, что перед вами лежит куча снежков, мячей или каких-то других предметов, которые можно бросать. Можно предварительно приготовить реальные снаряды из комков для этого листы бумаги. Это упражнение также можно выполнять на прогулке, бросая со звуком б реальные снежки, мячики или камешки. Шаг второй. Имитируйте бросание воображаемого предмета одной или при желании двумя руками. Звук б воспроизводите именно в момент броска. с активным диафрагмальным выдохом, когда губы резко выталкивают воздух. Чтобы произнести звук б, сомкните губы, как бы создавая себе некую преграду, а потом струёй воздуха из губ в эту преграду преодолеваете. Один бросок сопровождает один звук б. Можно выполнять столько бросков, сколько захочется. Шаг 3. Другой вариант работы со звукообразом Б. Имитируйте руками движения барабанщика, сопровождая их звуками: бум-бум-бум-бум. Для работы с детьми можно использовать стихотворение Григория Виеру: С барабаном ходит ёжик: бум-бум-бум. Целый день играет ёжик: бум-бум-бум. С барабаном за плечами: бум-бум-бум. Ёжик бум, бум. в сад забрёл случайно: бум-бум-бум. Очень яблоки любил он. Бум-бум-бум. Барабан в саду забыл он. Бум-бум-бум. Звукообраз т. Настройка внутренних ритмов. Звукообраз т возвращает к естественным эффективным биоритмам тела, генетически заложенным ещё до рождения. Сердечный ритм, менструальный цикл у женщин, оптимальные часы приёма пищи, сна и тому подобное. Это упражнение помогает получить разрешение следовать своей природе, энергетически закрываться от негатива и защищать свои личные границы. Шаг первый. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки, согнутые в локтях, приведите к середине груди. Шаг второй. Представьте ритмы природы, например, движение весеннего сока под корой дерева. Можно представить ритмы движений работающего инструмента или движения парохода по реке, образ дороги, движения к горизонту. Шаг 3. Ритмично двигайте согнутыми руками перед грудью. В стороны, назад, сближая лопатки, и навстречу друг другу впереди, одна чуть выше другой. Движения постепенно ускоряются и замедляются по угасающей частоте. Обращайте внимание на синхронность, постепенную смену тонуса и ритма движения. Сделайте вдох и на выдохе произнесите звук т с малой глубиной дыхания и задержкой на фазе выдоха. Воздух во время упражнения не добирайте. При таком дыхании нужно приобрести ритм. Звук т, выдыхайте, не тяните его. Должна получиться череда коротких выдохов со звуком т. Звукообраз Ц. Внутренний покой. Звукообраз Ц помогает освободиться от потока мыслей, погружает в тишину внутреннего пространства, даёт ощущение безопасности, защищённости пребывания в мире. Выполнение этого упражнения даёт эффект глубокой релаксации, очищения, успокоения. Шаг 1. Примите удобную позу сидя или лёжа. Руки можно положить на верхний отдел груди, на подключичную область. Закройте глаза. Шаг второй. Представьте, что вы погружаетесь в свою самость. Ваш взгляд направлен внутрь себя. Шаг третий. Сделайте спокойный, комфортный вдох и на длинном выдохе произнесите растягивающийся звук ц. Пример. На сеансе у психотерапевта бизнесмен Сергей рассказал о неприятной ситуации со своими партнёрами. Говоря о пренебрежении с их стороны всеми нормами бизнес-общения, он почувствовал комок в горле, который очень мешал говорить. Попытки выпустить комок на уровень образов не привели к успеху. Тогда психотерапевт предложила использовать звукообразы, которые помогают проработать накопившиеся эмоции. Именно об этом свидетельствовал Комог в горле. Во время выполнения звукообраза "а" у Сергея начался сильный кашель. Он вспомнил о своём бронхите и заволновался, что уже полгода как не кашляет, а теперь опять. Параллельно с кашлем у него возникло нехарактерное для его лексики слово "гадёныши". Психотерапевт поддержала его и попросила в промежутках между кашлем разрешить себе ругать воображаемых персонажей. Кашель стал утихать, и мужчина сам попросил продолжить произносить А. Этот звук уже явно был в удовольствие, тем не менее, в горле ещё оставалась какая-то слизь. Для дальнейшей работы психотерапевт выбрала звукообраз И поток света, одной из возможностей которого является прояснение истинного смысла переживаемого состояния. Это упражнение у Сергея получилось очень гармонично. и явно наполнила ресурсом. Кашель прекратился совсем, ощущаемая до этого слизь как бы вышла и превратилась в образ огромной жабы, ставшей размером с комнату. Вид жабы устрашал Сергея. Чтобы прогнать её, он сказал предложенные терапевтом слова: "Не бойся меня, я не буду тебя обижать". В результате воображаемая жаба превратилась в маленького лягушонка, который ускакал в траву. Эти образы напомнили Сергею случай из студенческой жизни. Он снимал комнату, а хозяйка квартиры через месяц проживания необоснованно и довольно грубо потребовала платить ей больше, иначе выгонит. Сергей не смог отстоять свои права и предыдущий договор и проглотил обиду. При этом его душило жаба выплачивать лишнее. В ображении Сергей до конца выразил свои эмоции хозяйке квартиры, и неприятное ощущение в горле окончательно прошли. Результат был закреплён с помощью звукообраза Б в мужском варианте на заземление и умение уверенно отстаивать свои позиции. После этого радостно и легко Сергей выполнил заключительный звукообраз А. После сеанса Сергей отметил явное изменение своего состояния, ощущение лёгкости. пропал страх снова начать кашлять, появился спокойное отношение к поведению партнёров и варианты схем переговоров. Работа через вукообразы помогла Сергею прояснить и разрешить внутриличностную программу и связанную с ней историю, вызвавшие неприятности с партнёрами.